Глава пятьдесят четвёртая «Кому нужен ковёр-самолёт, когда твой приятель — дракон?» «У меня есть одна большая проблема с полётами», — говорю я ему через десять минут после того, как сбегала в свою комнату и надела тёплую одежду, которая на Аляске необходима для прогулок в марте. Оказывается, для марта нужна такая же одежда, как и для ноября, так что мне повезло, что Что самые холодные месяцы я пропустила. Хоть какой-то плюс от превращения в камень. Я не знаю, как переходить из одной постаси в другую, а значит, крыльев у меня нет. А нет крыльев нет и полётов. Я оглядываюсь по сторонам. Но ну, может, мы могли бы сделать сейчас кое-какие из тех фоток, которые попросила сделать мистер Даймасон? Я пытаюсь скрыть, насколько я напугана, жутко напугана тем, что мне придётся летать на том, что ещё менее надёжно, чем кукурузник, доставивший меня из Фербенкса в Хили. Он улыбается невесёлой улыбкой. Знаешь, нам вовсе не обязательно это делать, если ты не хочешь. Но я правда думал, что тебе это может понравиться и помочь посмотреть на вещи под другим углом. Мы можем заняться чем-то ещё, но в конце концов, нам всё-таки придётся подняться в воздух. Мне очень-очень страшно. И какая-то часть меня хочет сдать назад. Но Флинт, похоже, так удручён моим возможным отказом, что я просто не могу пойти на попятную. Нет, я хочу. Давай сделаем это. Он пристально смотрит на меня, прищурив глаза. В самом деле? Я делаю глубокий вдох и медленный выдох, собираясь с духом. Да. Отлично. Ты не пожалеешь. Я прикусываю язык, чтобы не сказать ему, что уже жалею. Ты готова? Готова это сильно сказано, но да, само собой. Почему бы и нет? Я взмахиваю руками. Что-то не слышу в твоём голосе энтузиазма, со смехом говорит он. Я закатываю глаза. Чувак, ничего лучше тебе не обломится. Это мы посмотрим. Он делает два шага назад. а я несколько шагов в противоположном направлении, и даже не несколько, а куда больше. Поскольку если я чему-то и научилась в Кэтмере, так это тому, что нельзя быть слишком осторожной, когда речь идёт о твоей личной безопасности. И тут Флинт делает это. Он опускается на четвереньки, и я потрясённо смотрю, как сам воздух вокруг него образует нечто вроде воронки. Я точно не знаю, что тут происходит, но... Но что-то определённо происходит, потому что воздух, окружающий его, туманится, его силуэт становится размытым. Из осторожности я отхожу ещё на пару шагов и правильно делаю, поскольку за мглой следует яркая вспышка, которая едва не ослепляет меня. Проходит несколько секунд, и финто окутывает радужный свет. Это продолжается 5-6 7 секунд или около того. И вот уже передо мной стоит гигантский зелёный дракон. По-настоящему гигантский и невероятно красивый. Когда Флинт в своём обличии дракона пытался убить меня, я не могла оценить его по достоинству. Но теперь, когда он смотрит на меня с драконьей версией его дурацкой ухмылки, я не могу не заметить, что он очень, очень красивый дракон. Он высок, широк и мускулист, с длинными острыми рогами, немного загнутыми назад. Его глаза имеют такой же янтарный цвет, как и у флинта человека, но с змеиными вертикальными зрачками и огромные крылья, такие огромные, что под каждым из них могло бы укрыться несколько человек. И чешуя. Я всегда знала, что он зелёный, но теперь вижу, что все эти чешуйки имеют разные оттенки зелёного и накладываются друг на друга таким образом, что кажется, будто он переливается, даже когда просто стоит передо мной. Флинт терпеливо ждёт, пока я оглядываю его. Но в конце концов ему это, видимо, надоедает, поскольку он опускает голову и показывает мне свои острые, грозные зубы, будто давая понять, что пора приниматься за дело. Что ж, мне всё ясно. Но я начинаю понимать, что до того, как он поменял обличье, нам следовало обговорить несколько вещей, потому что мне становится всё более и более очевидно, что у нас есть по меньшей мере одна серьёзная проблема. Мы оба знаем, что ты великолепен, так что я не стану терять время, говоря тебе об этом. Я медленно, осторожно приближаюсь к нему, и его глаза следят за каждым моим шагом. Хотя мой комплимент, похоже, ему нравится, потому что он всё-таки прячет свои грозные зубы. Но у меня есть к тебе один вопрос, говорю я. Думаю, что, может быть, стоило бы погладить его. Ты же понимаешь, что в драконьем обличии он не может говорить, да? вдруг спрашивает Хадсон. И я вижу, что он стоит на ступеньках парадной лестницы, что немного удивляет меня. Видимо, больше ему не хочется уединяться. Я прищурившись смотрю на него. Разумеется, понимаю. Тогда как же он, по-твоему, сможет тебе ответить, спрашивает Хатсан. С помощью языка глухонемых? С помощью танца? С помощью дымовых сигналов? Ты мог бы заткнуться и дать мне сказать, говорю я. Ну, Хатсан машет рукой, как бы говоря: "Давай, не стесняйся". Я опять поворачиваюсь к Флинту. Я не знаю, каким образом ты ответишь на мой вопрос, но полагаю, что ты что-нибудь придумаешь. Он фыркает, затем вскидывает голову жестом, который я могла бы охарактеризовать только как царственный. И жест этот означает: "Говори". Ты говорил, что я могла бы летать, сидя у тебя на спине. Но я поднимаю глаза. Каким образом я могу взобраться тебе на спину? Ты же такой огромный. так что это определённо не будет похоже на катание верхом на лошади. Он фыркает опять, на сей раз с немалой долей оскорблённого достоинства. Оказывается, драконы, во всяком случае этот дракон, умеют выражать свои мысли и чувства куда лучше, чем я ожидала. Флинт смотрит на меня ещё пару секунд, думаю, за тем, чтобы я ещё лучше поняла, как он оскорблён тем, что я сравнила его с лошадью». Потом медленно опускает голову и тычется в меня носом. И я таю, потому что когда Флинт дракон не пытается убить меня, он очень-очень мил. "Да, да, да", говорю я, гладя его нос и кожные складки. Он издаёт какой-то звук, прижимается к моей руке, и я не могу не рассмеяться. "Ты ясно дал мне понять, что тебе не нравится, когда я сравниваю тебя с лошадью". Но сейчас ты ведёшь себя как гигантский щенок. Чтобы доказать это, я, подняв руку, чешу его макушку и клянусь богом, в ответ Флинт улыбается. Насколько вообще может улыбаться дракон, если участи наличие острых как ножи зубов и всего прочего. Я глажу его ещё пару минут, и это нравится мне не меньше, чем ему. Но время идёт, идёт быстро. И в конце концов я опускаю руки. и отхожу в сторону. Дракон фыркает и опять толкает меня носом, ясно показывая, что хочет ещё ласки. Однако на этот раз я только быстро похлопываю его по голове. Сам понимаешь, если бы я могла, я бы стояла тут весь день, гладя тебя, честное слово. Но нам нужно выполнить задание мистера Даймасана, а ты пока так и не объяснил мне, как я могу взобраться к тебе на спину. Флинт опять фыркает, Затем испускает громкий вздох, опускаясь на колени. "Да, это классно, но я по-прежнему не могу залезть тебе на спину. Даже когда его брюхо касается земли, до спины всё равно остаётся 8-10 футов, так что я не могу даже коснуться её, не говоря уже о том, чтобы сесть". Флинт опять вскидывает голову с таким видом, будто ему не верится, что мы вообще ведём этот разговор. И кажется, Картинна закатывает глаза. Что не очень-то приятно. Одно дело, когда глаза закатывает флинт человек, и совсем другое, когда глядя на тебя, это делает дракон. Не знаю почему, но так оно и есть. На этот раз, когда он тычет в меня носом, я не глажу его. Я серьёзно, Флинт, нам нужно придумать, как мне попасть на твою спину. Ты могла бы использовать седло и какие-нибудь большущие стремена, предлагает Хатсон. Если ты не хочешь мне помочь, то я сейчас не желаю с тобой говорить, огрызаюсь я, прежде чем Флинт опять толкает меня носом на сей раз сильно. Эй, перестань! Больно! Он делает это опять, и опять с такой силой, что у меня вполне может остаться синяк. Флинт, я сердито смотрю на него и делаю несколько шагов назад. Перестань валять дурака. Ты делаешь мне больно. Он вздыхает, И это самый терпеливый вздох, который я когда-либо слышала. И на сей раз толкает меня уже не в плечо, а в бёдро. Хватит! Если ты будешь продолжать в том же духе, я уйду, я вскрикиваю, поскольку Флинт втискивают свою голову между моих колен. Не каждый день можно увидеть такое, с иронией замечает Хатсон. Не начинай, рявкаю я, Потому что если что-то и может быть хуже, чем видеть и чувствовать, что какой-то парень, не мой парень, а чужой, вдруг засунул свою голову между моих ног, пусть даже он и в обличии дракона, то это сознавать, что при этом на меня пялится Хатсон. Я хочу что-то сказать, но вместо этого вскрикиваю снова, потому что Флинт подбрасывает меня, и я задом наперёд приземляюсь на середину его шеи. Затем он поднимает голову, И я пытаюсь сдержать крик, когда скольжу по шее вниз, по шипам, которые оказываются совсем не острыми, и лицом вниз приземляюсь на его спину.